В дальнейшем, вновь переправившись через уэли, он вернулся на свою базу Ундорумы, по большой, выпуклой к востоку дуге, через бассейны правых притоков Уэлле, Дуру, Капили, Бувере и Гурбы. В январе 1881 года Юнкер вновь отправился к Уэлле, и обследовал район Большой Излучины, которую описывает эта река ниже впадения Гурбы. Здесь ему пришлось надолго задержаться из-за ухода носильщиков. Продолжить путешествие он смог лишь в ноябре, примкнув к прибывшим сюда египетским войскам. Конец 1881 года и первую половину 1882 года Русский путешественник провел в маршрутах к югу от Уэля главным образом в бассейне ее крупнейшего левого притока Бомаканди. Неоднократно переправляясь через эту реку, он заснял несколько участков ее течения, равно как и ряд ее притоков. В своем последнем большом исследовательском маршруте к югу от Уэля Юнкер прошел далеко на юг от Бумаканди и 6 мая 1882 года открыл текущую на запад реку Непоко. «Наконец, — вспоминает он, — я был у реки, название которой в течение всего моего путешествия я слышал многократно, причем меня заверяли, что Непоко — не приток Уэля-Макуа». Та, что я должен был сопоставлять его с впадающей в Конго рекой Арувими. Он был недалек от истины, хотя Непоко и не тождественно с Арувими, но является ее главным правым притоком. Трудности похода к Непоко через густые тропические леса и болота сильно ухудшили состояние здоровья путешественника. К тому же истощались и его припасы. «Вчера я с тяжелым сердцем понял», — записал он в дневнике, «что не пока конец моего дальнейшего продвижения. Больной организм потерял способность сопротивляться болезни, и уже это одно требовало возвращения домой». Пока Юнкер странствовал к югу от Уэлли, Бондарф, по его поручению, основал новую базу в верховьях Мбому во владениях вождя Азанда Земио, с которым русский исследователь уже встречался и который давно приглашал его к себе. Туда было доставлено все экспедиционное имущество, находившееся ранее у Ндорумы. Туда же в конце сентября 1882 года прибыл с берегов Уэля и сам юнкер. К тому времени он оправился от недугов и, воспрянув духом, решил перед возвращением в Хартум предпринять еще один большой исследовательский маршрут. Я чувствовал себя снова сравнительно хорошо, а на юге и западе было еще так много интересного для изучения. В декабре... 1882 года Юнкер выступил со своей новой станции в южном направлении. Пересёк междуречье Мбому и Уэле, посетив по пути истоки Били, левого притока Мбому, и в январе следующего года вновь побывал на берегах Уэле, уселение Багбинны, на том участке, где в неё впадают правый приток Уэре Веря и Левы, Мбима, Бима. Вернувшись к Билли, он двинулся параллельно ее долине на запад. Затем отклонился к юго-западу и в конце февраля 1883 года еще раз вышел к Уэле у Зерибы Абдалла на траверсе острова Мутему. Это селение явилось крайним западным пунктом его путешествия. Достигнутая мной точка реки, по-видимому, опровергала выдвинутое Стэнли утверждение, что у Эли верхнее течение Арувими, но надо было доказать, что у Эли не есть верхнее течение Шари. В это время мне было досадно, что я не могу дать новых сведений по этому вопросу. Не найдя возможности продолжить путь вниз по долине Оэля, Юнкер повернул назад и в начале мая 1883 года возвратился к Земио. На последнем участке своего кругового маршрута он смог ближе познакомиться с гидрографической системой Мбому, в частности, с ее правыми притоками Шинко и Варра. бондор которому Юнкер поручил транспортировку собранных коллекций в Европу, к тому времени находился уже на пути в Египет. Этот путь, однако, оказался крайне затруднен, вспыхнувшим в провинции Бахр-эль-Газаль восстанием племени Динка против египетского владычества. В конце концов, Бондорфу удалось, преодолев массу препятствий, добраться до Египта. но все экспедиционные коллекции пропали. Доставленные Бондарфом в Европу картографические материалы Юнкера, относящиеся к первым этапам его путешествия, были опубликованы в сообщениях Петермана за 1884 год. В том же журнале увидели свет в 1885 году, отчет самого Бондарфа и карта, составленное по данным его собственных съемок. Юнкер, намеревавшийся уехать вслед за Бондарфом, свыше полугода ждал, когда освободится дорога через Бахар-эль-Газаль. Это ожидание было напрасным. Востание Динка было по существу лишь одним из эпизодов гораздо более широкого и мощного народного движения против египетского господства. вскоре охватившего весь Восточный Судан и вошедшего в историю под названием Махдитского восстания. В ноябре 1883 года Юнкер направился на восток в Ладо, куда и прибыл в начале следующего года. На этом переходе он познакомился с районом истоков Мбому, а затем, перейдя водораздел Нил-Конго, во владениях Ндорумы, пересек район истоков Суэ и вышел на свою старую дорогу через область Макарака. Путь на север по-прежнему был отрезан восстанием, и в ожидании развития событий путешественник провел на берегах Бахр-эль-Джебеле целых два года. В январе 1886 года он двинулся отсюда на юг решив попытаться вернуться в Европу через Занзибар. Этот путь через Буньора и Буганду был тоже чреват многими трудностями и опасностями. Но все же в декабре 1886 года Юнкер благополучно прибыл на восточное побережье материка. В апреле 1887 года Он выступил с докладом о своем семилетнем путешествии на торжественном собрании Русского географического общества, специально посвященном его возвращению на родину. Одним из крупнейших географических достижений Юнкера было то, что он фиксировал положение водораздела Нил-Конга почти на всем его протяжении, около 1200 километров. Если учесть, что эта важная гидрографическая граница была до того достаточно точно нанесена на карту лишь на одном небольшом участке, там, где ее пересекал швейнфурт в 1870 году, можно сказать, что по существу водораздел нил конго как географическое целое был открыт Юнкером. Другим, принципиально важным обогащением карты Африки, связанным с именем Юнкера, явилось установление рисунка гидрографической системы Уэлле Мбому, ранее известным европейцам только в нескольких точках. Русский путешественник не только правильно определил соотношение всех крупных и большинства малых рек этой системы, но и непосредственно проследил многие из них, окончательно выяснить, куда течет Уэлле, ему не удалось. Однако данные его исследований в сочетании с результатами плавания Гренфилла по Убанге максимально приблизили эту проблему к разрешению. Основные научные результаты путешествий Юнкера были опубликованы в приложениях к сообщениям Петермана. за 1889 год. Главным из них явилась составленная по материалам съемок русского путешественника немецким картографом Бруно Хассенштейном четырехлистная карта. Чрезвычайно высокая точность съемок Юнкера, тем более поразительное что у него не было с собой приборов для астрономических наблюдений, была впоследствии подтверждена другими исследователями. Текстовая часть работы, к которой приложена эта карта, включает развернутую характеристику гидрографии, орографии и этнографии, исследованной Юнкером области. Приведены также данные метеонаблюдений, барометрических измерений высот и другие материалы. Ценнейший вклад в В мировую научную литературу об Африке представил опубликованный на немецком языке в Вене в 1889-1891 годах капитальный трехтомный труд Юнкера «Путешествие по Африке», полное описание всей его многолетней исследовательской деятельности. Нарисованные в этой книге картины природы области Верхнего Нила и северо-восточной части бассейна Конго не уступают по точности и детальности картографическим работам автора. Большое внимание уделено характеристике коренного населения, его жизни, быта, материальной и духовной культуры. Правдиво показаны те бедствия, какие принесла африканским народам колонизация. Собственные успехи на исследовательском поприще Юнкер неразрывно связывал со своим доброжелательным отношением к африканцам. «Именно то, что я так последовательно придерживался моего отношения к тузенцам, — писал он, — способствовало моему проникновению в неприступные до того страны, которые открылись мне, исследователю-одиночке, — путешествовавшему в сопровождении лишь нескольких слуг подростков. Однако население этих стран, несомненно, оказало бы сопротивление всем попыткам вторжения путем насилия. В 1891 году Юнкер приступил к подготовке русского издания «Путешествий по Африке». Осуществить этот замысел Ему не было суждено 13 февраля 1892 года он скончался, немного не дожив до 52 лет. На русском языке его труд появился в сокращенном виде только в 1949 году.